Глава двадцать четвертая Кот у Передонова дичал, фыркал, не шел по зову, Совсем отбился от рук. Страшен он стал Передонову. Иногда Передонов чурался от кота. Да поможет ли это, думал он, Сильное электричество у этого кота в шерсти, Вот в чем беда. Однажды он придумал, остричь бы кота надо. Вздумано-сделано. Варвары не было дома. Она пошла к грушиной, опустив в карман бутылочку с вишневую наливкою. Помешать некому. Передонов привязал кота на веревку, ошейник сделал из носового платка и повел в парикмахерскую. Кот дико мяукал, метался, упирался. Иногда в отчаянии бросался он на Передонова, но Передонов отстранял его палкой. Мальчишки толпой бежали сзади, гукали, хохотали, прохожие останавливались. Из окон выглядывали на шум. Передонов угрюмо тянул кота за веревку, ничем не смущаясь. Привел таки и сказал парикмахеру «Хозяин, кота побрей, да поглажа». Мальчишки толпились у дверей снаружи, хохотали, кривлялись. Парикмахер обиделся, покраснел. Он сказал слегка дрожащим голосом. «Извините, господин, мы этакими делами не занимаемся. И даже не приходилось видеть бритых котов. Это должно быть самая последняя мода. До нас еще не дошла». Передонов слушал его в тупом недоумении – он крикнул скажи не умею шарлатан и ушел тащанистого миукавшего кота дорогую он думал тоскливо что везде всегда все над ним только смеются никто не хочет ему помочь тоска теснила его грудь